Глава 11 На обратном пути от мастера Михаила и Макса догоняют сумерки. И без того тяжелое небо опускается прессом на город, поглощает квартал за кварталом. Яростных попыток фонарей и окон разорвать тьму хватает только на невнятные желтые островки. Душный воздух просит дождя. На очередной перекрестке Михаил показывает Максу, что нужно свернуть. Самый центр города, элитный квартал... Дома – свечки из желтого кирпича с витражным остеклением, что, само собой, в Сибири – была и роскошь, учитывая стоимость тепла. Подъехав к шлагбауму одного из дворов, Михаил отправляет голосовое через мессенджер «Мы здесь», и полосатая стрела нехотя поднимается. В ухоженном дворе на два подъезда три парковки, разделенные шарами кустов. Один из БМВ приветственно мигает аварийкой, Михаил подруливает к нему и глушит мотор. «Садитесь в машину», – доносится изнутри авто. Михаил нехотя слезает с мотоцикла, снимает шлем. Несмотря на близость одной из самых оживленных улиц Икстерска, здесь тихо. Пахнет цветами этими желтыми душными бархатцами, которые Джапа поклялся больше никогда не разводить возле дома, потому что Михаил пригрозил в следующий раз поворовать их с корнем и скормить соседским куром. Хотя будут ли они жрать полынь, замаскированную под астру? Оглядев двор, Михаил садится в машину. «Привез?» – спрашивает у Романа, пожимая руку. Аристократ кивает, здоровается с забравшимся на заднее сиденье Максом и протягивает Михаилу нарядную коробочку с логотипом местной ювелирки. «Извини за упаковку, специальных футляров не мастерили». «Да, я оценил жест», – усмехается Михаил, снимая крышку. «Внутри лежат умные часы». С виду обычная китайская поделка, какие возят с Алиэкспресс по 500 рублей за штуку. Пластиковый корпус, квадратный экран с черными цифрами из восьми сегментов, синтетический ремешок. Михаил вертит безделушку в руках, нажимает кнопку меню, скроллит по экрану, читая перечень простейших функций. «Что они делают?» – спрашивает наконец. «Большинство функций стандартные. Замер пульса, давление. С твоим смартфоном синхронизацию сейчас тоже настроим. Позволь». Романов берет часы из рук Михаила, зажимает пальцами с двух сторон то, что Михаил принял за заклепки штифта, крепившего к часам ремешок. Экран моргает и выдает меню поинтереснее. «Настройки вот здесь», – показывает Романов. «Помимо штатных датчиков, здесь встроена масса электроники, которая сканирует твое текущее состояние, сравнивает с эталонным. мы его сейчас запишем, и в случае серьезных расхождений отправляет сигнал бедствия». «Я настроил оповещение на твой номер. Добавь джа или еще кого посчитаешь нужным». «Теперь сообщение уйдет не сразу. Мало ли какая оказия произойдет, адреналин у тебя подскочит. Прежде чем отправить предупреждение, часы дадут звуковой сигнал. Вот такой». Романов зажимает заклепки, теперь уже внизу корпуса, часы издают короткий писк. «Как только слышишь сигнал, выключай его вот так». «Не знаю, как говоришься с другими, но я тебе всегда буду перезванивать. Нужно придумать кодовый вопрос и самый идиотский ответ на него. Например, какие цветы любит Баба Клавы?» Идиотский ответ. «Металлические», – не задумываясь, выдает Михаил. «Пусть будет металлические. Если тобой в этот момент будет кто-то управлять, он либо не ответит на звонок, либо до металлических цветов не додумается». Михаил пожимает плечами. «Может сработать. Обязательно». Но лучше бы случая не представилось. Кстати, с транквилизаторами отличная идея. Они, оказывается, есть в свободной продаже. Симпатичный такой револьвер, увесистый, в комплекте сотня дротиков. Доза в них, правда, разве что на кошку. На меня весь барабан уйдет. В первый раз вижу, чтобы лицензию на свое убийство выдавали. Может, лучше электрошокер? Романов лезет в карман, достает пачку длинных, тонких, как он сам, сигарет. Слегка приспустив окно, подкуривает от зиповской зажигалки. Транквилизатор надежнее. «Тебе виднее», — соглашается Романов. «Я вот что еще хотел сказать. В часы встроен хитрый приемник. Если к тебе снова подключаться, мы попытаемся узнать, что это и откуда исходит». «А если нет?» — сомневается Михаил. «Кого-нибудь дважды цепляли?» «Нет». «Тогда, если эта штука сможет засечь источник, давай ее наджана нацепим. Он пока единственный, кто ловит приходы постоянно. Я бы согласился с тобой, но часы у нас всего одни, и вреда в случае новой атаки ты нанесешь гораздо больше, чем Джа. Уж извини. В конце концов, единственные гарантии, которые может дать эта штука на 100%, предупредит нас о вторжении. Чего не скажешь о Пелинге. Поэтому давай решать те проблемы, которые мы можем решить». Михаил соглашается нехотя, цепляя часы на руку, застежка садится как влитая, не трет, не болтается. Водонепроницаемые? Конечно, их лучше вообще не снимать. Понял. Михаил прыгает по пунктам меню, находит раздел записи исходных показателей, включает анализ. Он ожидает от поясывающего запястья сканера физического отклика, покалывания, вибрации, чего-то ощутимого, но часы ограничились индикатором загрузки на экране. «Откуда они?» – спрашивает Михаил. «От местного Бесслера», – улыбается Романов. «Знакомый парнишка живет в полстах километрах от города. Сколько его, помню, пытается построить вечный двигатель. Ведь построит же когда-нибудь». «Откуда у нас в селе такие спецы?» – спрашивает Макс, до этого момента сидевший тихо. «Таких много по стране. Понимаешь, это раньше Ломоносовым нужно было пешком в Москву идти, а сейчас они учатся сами, зачастую вообще без университетов». Сидят по деревням, манят крипту в сараях, чтобы просадить ее в РПГ, которую пишут такие же ломоносовые из соседней деревни. А в перерывах между боями эльфов сорками конструируют такие вот игрушки. Романов показывает на часы. Забава ради. Индикатор в очередной раз заполнился и исчез. «Что теперь?» – спрашивает Михаил. Романов разворачивает его руку экраном к себе, быстро пробегает по меню – проставив несколько галочек и отпускает. «Вроде все. Езжайте домой, и надеюсь, эта ночь будет спокойной». «Спасибо». Михаил крепко пожимает аристократу руку. «По делу Юли ничего не слышно?» «Нет. Все настолько гладко, что чувствую подвох. Если что-то выясню, я обязательно позвоню». Кивнув на прощание, Михаил выходит из машины, одергивает рука в куртке, закрывая новый девайс. Привыкает к дискомфортному ощущению утяжеленного запястья. Жить не мешает. Надежда хлипкая, но хоть какой-то контроль. Вопреки изначальным планам решили не разъезжаться по разным квартирам, а напротив, держаться вместе. Макса с Алекс устроили в спортзале на громадной надувной кровати, во все комнаты врезали купленные по дороге замки, разбрелись по углам уже далеко за полночь, вымотанные. И все же небольшая вмятина на бензобаке Нортона есть. Зациклившись на выхлопной, Михаил ее попросту не заметил – «Теперь раздосадован, что просто покраской не обойтись. а наш маленький молотком просто изнутри долбануть и выправиться». Михаил глядит на Макса, как на изверга. Пытается придумать красочную аналогию с членовредительством, но в голову приходят только выбитые челюсти и сломанные руки, которые, по сути, повреждений не подходят. «Там внутри антикоррозийное покрытие, ты его отобьешь к херам. А как тогда? Магия?» Михаил подтягивает под себя табурет. «Сейчас снимем бак, закутаем в тряпки и зальем бензином на сутки. Я его сольвентой красил, она кусками отойдет. Потом на вмятину приклеим специальной присоски и вытянем металл. Руками, что ли? Любой частью тела, достаточно крепкой для этого». Макс чешет макушку, хватается за ключи, вместе они быстро освобождают топливный бак из тисков. «Я завтра на смене», предупреждает Макс, «пока Михаил бережно укутывает бак старым трепьем. Сутки через трое работаю, так что не смогу подстраховать, извини, брат». «Ничего, Романов подстрахует, ну и транквилизатор у Савы всегда на готове. Мне вообще кажется, она только и ждет повода его всадить». «Я бы тоже на это посмотрел», смеется Макс, «хотя лучше не надо». Уложив закутанный бак в громадный черный пакет, Михаил аккуратно заливает его бензином. Макс поддерживает за края. Когда круглый бок тонет полностью, они выгоняют из пакета воздух и крепко завязывают узлом. «Ну вот, теперь до завтра пусть лежит». У Михаила в кармане вибрирует мобильник, на руки грязные не достать. Отмотав парочку лоскутов одноразовых полотенец, Михаил вытирает ими замасленные ладони, затем промывает смылом в раковине – Телефон уже смолк, но не сумев дозвониться, Сава оставила сообщение. Две фотографии, то ли с уличных камер, то ли с регистраторов, одна хуже другой. На обеих женщина стоящая на тротуаре. Места разные и неприметные, ни один знаковый объект не попал в кадр. Михаил открывает фото, которое получше, увеличивает его насколько возможно, вглядывается в смутно знакомое лицо. На звонок Сава отвечает после первого гудка. «Привет, откуда снимки?» – спрашивает Михаил. «Одно сделано во время Юлиной смерти, второе – когда ты с байка вернулся». «Ты эту мадам знаешь?» «Не то чтобы знаю, пересекались пару раз случайно», – говорит Михаил, понимая, что слово «случайно» уже не подходит. «Один раз я с ней в магазине столкнулся, на ногу наступил. Второй – в тире, она уходила, когда мы приехали». «Супер, они же записывают паспортные данные всех, кто приходит». «Позвонишь сейчас?» «По телефону не дадут, надо ехать поговорить с Павлом». «И, когда едем, переодеться можно, только быстро». Но «Вот же настырная. Михаил сбрасывает звонок. «Спорить бесполезно, да?» спрашивает Макс с пониманием. «Меня Олька первое время бесила жутко, в основном из-за того, что Санька постоянно идет у нее на поводу. Я потом уже понял, что с ней спорить бесполезно и проще согласиться» а потом втихуй сделать, как считаешь нужным. Сашка-то давно ее знает, уже подстроилась, а я иногда прям удушил бы. Мне кажется, и Лиджа такой же». «Мне кажется», – отвечает Михаил, переодеваясь из рабочей униформы в домашнюю одежду. «И он все еще жив, благодаря именно этому». «Ясно», – кивает Макс. «Он уже перекинулся в чистое, быстро, как оборотень. Пойду заводиться». Во дворе под навесом, рассчитанным на вальяжный отдых двух мотоциклов, теперь ютятся четыре. Нортон и Монстр в центре, Фаер с хищником по краям. Если хлынет дождь, Уралу достанется. Ему, в принципе, пофиг, но Михаилу обидно, будто из дома выселили. Самим домом не лучше. Очередь в душ, очередь за кофе, косметички в ванной. Господи, зачем им три вида ваты? Ботинки Макса у самого порога, и не захочешь – запнешься – Михаил тяжело привыкает к вторжению, хотя никогда в этом не признается. И слово «против» тоже не скажет, потому что благодаря новым союзникам он может перестать беспокоиться о том, что станет с Джа, если инквизитор даст Маху. Теперь о пророке есть кому позаботиться. «Никогда не задумывался, что это за громада», – признается Макс, заглушив мотор на парковке перед тиром. «Вывеску ж еще с моста видно», – удивляется Джа. «Не обращал внимания». Задрав голову, Макс рассматривает нехитрый фасад, где прямо под вывеской «Стрелковый клуб-рубеж-учебный центр» на одном из окон второго этажа теперь красуется пленка с рекламой «Подготовка к ЕГЭ». Интересно, птенчик встряхивает примятый шлемом волосы ярко-розовые пряди и прячется от солнца за широкими черными очками. А их методика только на ЕГЭ работает или для защиты кандидатской тоже сгодится? Я бы воспользовалась... «И саму кандидатскую писать не придется», – подсказывает Сава. Михаил надеялся застать в тере девочку скороговорку, ту самую Лену Олю, с которой можно пофлиртовать и с пользой, и удовольствием ради. Но на ресепшене сегодня шкафовидный мужик с отполированным затылком и скучающим взглядом питбуля на цепи, больше похожий на голема, чем на человека. «Кто сегодня за инструктора?» – спрашивает Михаил. «Паша». Хриплым басом отвечает Голем. «Все занято. Ближайшее окно в пятницу». «А перерыв скоро. Хочу с Павлом поздороваться». «Десять минут». «Хорошо, я подожду на улице». Снаружи печет вовсю. Хорошо, что тень от здания дотянулась до парковки. Можно поставить мотоциклы, не рискуя затем садиться на байк, как на медного быка. Спрятаться бы в прохладу тира, но не хочется такой толпой шуметь в холле. Этого в тире не любят». «У Павла перерыв через десять минут», — сообщает Михаил друзьям, сгрудившимся возле уличной пепельницы. «Я предупредил, что жду его. Выйдет, попросим контакт». «А ресепшен обоять не пробовал?» — ерничает Джа. Ему через окно видно, кто за стойкой. Хорошо, что окна наглухо запечатаны, и его не слышат. «Не моя фактура». Джа что-то острит в ответ, Михаил улыбается механически, делает вид, будто потрунивания достигают адресата, Сам же пристально вглядывается в горизонт, туда, где у самой опоры моста припарковано авто с приметной расцветкой. Если Михаил не ошибается, этот черно-белый паркетник Рено шел за ним почти от самого дома. «Привет, парни! Ой, и девушки! Как вас много сегодня!» Павел выходит из тира с неизменной широкой улыбкой, словно она вытатуирована на лице, так же, как красочные картинки по всему телу, пожимает руки. «Пострелять решили?» «Даже если б захотели, у тебя все расписано», — говорит Михаил. «Поэтому считай, что я к тебе с личным вопросом». «О как! Вообще-то по графику сейчас обед, но я уже неделю как на жесткой диете», — Павел хлопает себя по едва наметившемуся брюшку. «Так что без проблем. Умеющие могут пострелять, не умеющих могу ввести в курс дела. Паспорта с собой. Быстренько оформляемся и пошли». На ресепшене быстро выяснилось, что стрелять не умеет только Алекс». Более того, девчонка ни разу в жизни не держала в руках оружие опаснее кухонного ножа или дротика, которыми в парках предлагают пробить разноцветные воздушные шарики за приз. Даже в развлекательных тирах с потасканными винтовками стрелять позволялось только Максу, потому что именно он хотел быть в глазах подруги сильным, смелым и умелым. Алекс подыгрывала с великодушием более зрелого человека, но непосредственная близость настоящего тренировочного тира – вызвало у девчонки неподдельный восторг. «Что это?» Она тычет пальцем в чугунную конструкцию в углу, похожую на урну, забитую странным веществом, которая накрепко вкручена в пол. «Пулеулавливатель», — отвечает Джа, «сюда приходится своим оружием, но прежде чем войти в тир, нужно убедиться, что оно не заряжено или что шальная пуля не застряла. Для этого требует выстрелить в пулеулавливатель». «Так вот, как он выглядит», «А это настоящие пули в стакан впайны. «Не, вряд ли, это ж сувениры». «Все равно круто». Тенчик с любопытством антрополога разглядывает шкафы, в которых выставлены на продажу сувениры, вчитывается в сертификаты и грамоты. Когда приходит ее очередь записываться, она подает паспорт Голему и уверенно заявляет. «Мне Чезет 75 и 10 патронов, пожалуйста». Голем поднимает на нее взгляд от журнала посетителей. «Может, лучше Глок». Он полегче. И хуже сбалансирован, уверенно заявляет Алекс, обернувшись к изумленным друзьям, оправдывается. Я читала, как скажете. Алекс у нас ходячая энциклопедия. Шепчет Сава Михаилу и Джа, читает все, что попадается под руку, и тут же запоминает, даже если непонятно о чем. Всегда завидую. Новые друзья полны сюрпризов, хорошо хоть приятных. Пока Голем, собрав со всех паспорта, переключается с журнала посетителей на базу данных, Михаил отводит Павла в сторону. «Слушай, друг, просьба есть не в службу, а в дружбу». «Чем помочь?» – откликается инструктор с готовностью. «В прошлый раз у тебя перед нами клиентка была, блондинка. У нее еще глаза такие огромные и кулон на шее типа ловца снов. Мы с ней пересекались как-то в магазине». Я и на ногу, как слон, наступил, туфли испортил. Можешь найти ее адрес или телефон? Хочу вину загладить, но ты понимаешь. Понимаю, смеется Павел. Сейчас, Толик, тебе журнал пока не нужен? Голем Толик молча двигает раскрытый журнал в сторону Павла. Так, дату помнишь? Да, вот три дня назад, вспоминает Михаил, и поражается, сколько всего смогли вместить в себя жуткие 72 часа. Пролистав журнал на пару страниц назад, Павел ведет пальцем, как курсором по строчкам, пока не останавливается на имени Михаила. Поднимается на строчку вверх. А «Вот она, Кондратская Елизавета. Да, Ализа, точно она. Толик, черкани ее телефон. Ой, да ладно тебе, если что, все, вали на меня». С презрением человека, вынужденного совершить преступление, под дулом пистолета, Толик царапает на желтом стикере номер мобильного. «Спасибо», — говорит Михаил Голему, обернувшись к Павлу, горячо жмет ему руку. «Спасибо, друг, век не забуду. Да, на здоровье. Ну что, народ, времени мало, идемте стрелять». В тире их встречает запах пороха. Предыдущий стрелок расстрелял изрядно патронов, пол густо усеян гильзами. Девочки входят первыми, озираются по сторонам, хотя смотреть по сути не на что. Огромный длинный бункер, в одном конце висят две мишени в виде силуэтов, в другом тоже две в виде круга. Вход в самом центре, на стене напротив баннер с логотипом во всю длину и верстак для подготовки оружия, слева от верстака шкаф с очками, справа сейф. Единственное, что можно поразглядывать в аскетичном логове меткости – поделки из стрелянных гильз. Павел рассказывает о традиции, старой как сам Тир. Каждое охранное предприятие, тренирующее здесь бойцов, должно смастерить сувенир. Так появились массивные часы с циферблатом, где отметки часов и минут составлены из разнокалиберных гильз, гротескные шахматы, ощетинившийся волк устрашающих размеров и другие фигуры, часть из которых хочется назвать искусством. Павел достает из сейфа пистолеты, карабин для Джа и винтовку для Макса. «В детстве болел биатлоном», — говорит Макс, поглаживая гладкий ствол винтовки Мосина, — «но дальше лыж так и не ушел». «Биатлонисты с агрегатами посерьезнее бегают», – замечает Павел, отсчитывая патроны. «Так, все, идем расписываться. Напротив фамилии, дата и подпись. Так, теперь девочки налево, мальчики направо. Ты, – показывает на Макса, – тоже налево, потому что в первый раз у нас. Наденьте очки, они защитят глаза от попадания фрагментарных частиц. И наушники. Меня вы все равно будете слышать». Павел заводит пластинкой стандартный речитатив для новичков. Перехватив поудобнее Чезет, Михаил целится в зеленый блин-мишени. Прежде чем выстрелить, напоминает себе обещание брать в руки огнестрел только в тире. Но сегодня его решимость колеблется. Противники играют по своим придуманным правилам, так стоит ли инквизитору ставить для себя ограничения? Выстрел второй. Послушный крючок чувствует не палец, мысли Михаила. Третий, четвертый – Гильзы отпрыгивают вправо, весело стучат о бетонный пол. Удивительно, но в наушниках их тоже слышно. Михаил выпускает пулю за пулей, глядя в центр мишени, пока к ногам не падает тяжелым размягшим грузом джа. Орин крик выстрелом раскатывается по тиру. Михаил падает на колени, отбросив пистолет в сторону, глядит на зрачки пророка и выдает с облегчением. «Это не смерть!» «Что случилось?» – Павел нависает над Михаилом. Остальные сгрудились плотным кольцом, испуганные и беспомощные. «Это приступ, Паш, все в порядке, но он так минут на двадцать, может больше, нам нужно его куда-то положить. Что за приступ, скорую вызвать? Нет, с ним такое бывает, не беспокойся». Устроив голову пророка на коленях, Михаил ждет от Павла предложения, куда перенести джа из тира, но инструктор пристально всматривается в неподвижное лицо пророка, как в маску индейцев – будто силится разгадать ее загадку по застывшим чертам. Михаил не беспокоится, как будет объяснять. Для случайных свидетелей придумано несколько байк. Они с Жа развлекались, сочиняя на досуге истории, одна фантастичнее другой. Многие уже прошли тест-драйв на продавцах магазинов, водителях такси и других персонажах. Нужно только вынести джа из запертого тира, чтобы сразу пулей взлететь на байк и успеть... Самое главное – успеть. Павел растерянно пятится, опускает удивленный взгляд на руку, которая все еще сжимает учебный Макаров, заряженный, снятый с предохранителя, и взводит курок. На долю секунды Михаил ловит его взгляд и понимает, перед ним не инструктор Паша, отличный парень и добрый друг, перед ним кто-то, подчинивший себе расстояние и время, чья злоба А может и не злоба вовсе, так, праздная жажда развлечений, ядом сочится из ниоткуда в их мир, в их город, убивая и издеваясь. Кто-то достаточно жестокий, чтобы постоянно видеть смерть, и достаточно умный, чтобы оставаться невидимым. Этот кто-то твердой рукой показывает Михаилу. «Я все про вас понял», — мелькает мысль. Инстинкт работает четко. Михаил натаскивал себя, готовил к моменту, когда стальное дуло будет смотреть в упор на пророка. Он падает вниз, заваливается, закрывает собой, но вместо выстрела слышит хлопок и стук металлической рукояти о бетонный пол. Рядом валится тяжелое, не сразу, в два этапа – колени, плечо. Михаил поднимает голову. Над оглушенным телом Павла стоит птенчик, держа винтовку за ствол – как бейсбольную биту. Он хотел выстрелить с потыкающимся голосом лопочет Алекс. Он умница моя. Макс в два шага оказывается рядом, одной громадной рукой сгробастал девчонку в объятия, укутал успокоить. Второй осторожно вынул из дрожащих пальцев винтовку, уговаривает Ты все правильно сделала. Ты просто молодец. Михаила слабо хлопают по боку, и он, опомнившись, понимает, что все еще лежит на Джа, прикрывая пророка своим телом со всем его немалым весом. «Дышать нечем!» «Прости!» – вскочив на ноги, Михаил подает Джа руку, помогая подняться. «Ты это видел?» «Да!» – отвечает Джа мрачно. Отряхивает серую пыль с черных джинсов, вскидывает на Михаила злой взгляд. Ты что, бессмертный в одной футболке? Жить надоело, под пули бросаешься. А что я должен был сделать? Защищать остальных. Да насрать мне на остальных. Едва не сорвалось языка. Михаил вовремя поймал слова, запер за зубами, крепко да скрежето сжав челюсти. Конечно, не насрать. Конечно, за каждого из них он будет драться до последней капли крови. «Я не увидел другого выхода», — огрызается инквизитор. «Не увидел он. Вот то, что этот гад Алекс не увидел из-за шкафа, это сказочная удача. Птенчик, он теперь тебе жизнью обязан». Прижимаясь к Максу, Алекс слабо улыбается Михаилу. «Мы в расчете. Ребят, гляньте сюда», — зовет Сава. Наклонившись над заваленным на бок Павлом, она убедилась, что инструктор дышит и теперь разглядывает на полу что-то очень мелкое. Джа присел на корточки рядом. «Что за шарик?» – спрашивает, потянувшись к круглому, с виду металлическому шару, который тут же рассыпается в его пальцах бесцветной крошкой, стоило только коснуться. «Он выкатился из уха», – говорит Сава: – «я видела». «Парни, что теперь делать-то будем?» – спрашивает Макс. В ответ ему дверь лязгнула замком и грубый голос по ту сторону предупредил. «Бросьте оружие, стреляем на поражение!» Глава 12 Сколько прошло времени, с того момента, как Джа подкошенный видением рухнул, едва не зацепив линию огня Михаила Чезета, по ощущениям минут 5-7. А с той отметки, когда Алекс, схватив винтовку впервые в жизни, как смогла защитила Джа и Михаила, минуты 3-4. По закону, любая оружейная комната, любой стрелковый тир находится под охраной силовиков и при малейшем инциденте на объект несется экипаж нацгвардии. Если бы Джа не был пророком, а Алекс сдрейфило, за это время их всех могли перестрелять из одного магазина, и Павлу досталось бы. «Кстати, что будет, если невольный убийца прострелит себе башку?» думает Михаил. «Что будет с тем, кто скачет по чужим телам, как в порталы?» «Мы-то оружие давно побросали!» – кричит в ответ Сава. «Можно подумать, вы в камеры не видите?» «По закону, каждый угол стрельбища должен быть в прицеле объектива». Михаил вспоминает о плазменной панели над стойкой ресепшена, которая транслирует происходящее внутри тира. Лишь бы помимо трансляции велась запись. «Заходим!» – откликаются снаружи. Их двое рослые в камуфляже с грачами на изготовку. Первым входит тот, кто постарше. Разница в возрасте, может, и невелика – Но небрежные щетины и заточенный взгляд выдают в бойце выслугу посерьезнее, чем у компаньона. Быстро пересчитав людей в комнате и оценив положение рук каждого относительно разбросанного повсюду оружия, старший прячет ствол в кабуру, бросает напарнику: Собери пушки, а сам подходит к Павлу, щупает пульс на шее. Это я его так, сознается Алекс. Макс одергивает ее, но девчонку не остановить. Он пистолет на Джана ставил, я его прикладом огрела, первое, что под руку попалось». Старший с нескрываемым любопытством смотрит сначала на девчонку, уложившую инструктора по стрельбе, затем на крепкого, набыченного парня, в чье плечо она вцепилась. «Скорую вызвали?» спрашивает он, не отводя взгляд от парочки. «Да, едет», отвечает Толик, врошив в дверной проем. «Не зайти, не выйти». «Сейчас все выходим по одному в холл, «Садимся на диван. Резких движений не делать. Вы...» «Явно Толику. Проверьте оружие, доложите, все ли на месте». «Денис, выходи первым». Денис раскладывает на верстаке собранные по залу стволы, идет к двери и останавливается перед Толиком. Они меняются местами. Пост сдал, пост принял. Денис делает еще два шага вглубь коридора и командует оттуда. «По одному». Места на диване немного, хватило бы разместиться четверым, но, но Михаил с Максом, не сговариваясь, садятся на подлокотники с обеих сторон, как бодигарды, готовые в любой момент вскочить. Денис, прочитав их маневр, усмехается, как над ребячеством. Сам он прислоняется к стене напротив свободной позе, которая была бы миролюбивой, не играй пальцы с кобурой. «А разве вы имеете право нас задерживать?» – спрашивает Сава. «Ага», – отвечает боец. Даже чоповцы имеют право задерживать до приезда полиции. А мы сами полиция. Если хотите, можем сразу поехать в участок. Лучше без этого, миролюбиво соглашается Михаил. Из зала стрельбища доносятся голоса. Павел пришел в себя. Слышно, как старший его расспрашивает, но слов не разобрать. Только интонации долетают до напряженного слуха инквизитора. Растерянная Павла и пытливая бойца. «Посмотрим видео и решим, как дальше действовать», — говорит старший, выходя в холл. Павел идет следом. Вид у него помятый, будто с тяжелого похмелья после вечеринки, закончившейся на скамейке в сквере. Он сухо здоровается со всеми, падает в кресло, которое Толик выкатил для него из-за ресепшена. «Скорую отмените, я в порядке. Если надо будет, сам съезжу». Толик недоволен, но все же набирает 103, чтобы не гонять карету попусту. Вдруг кому-то она срочно понадобится. «Перемотайте запись», – просит старший, заняв позицию плазменной панели. Все уставились на экран, кроме Дениса. Он зорко следит за присутствующими. Видеонаблюдение в тире ставили профи. Каждый сантиметр зала отлично просматривается. Вот они заходят в зал – Михаил скидывает куртку, Макс с Джар ржут над распечатанными мишенями в виде террористов, енотов и женских ягодиц в форме яблочка. Пока Павел достает оружие, девчонки примеряют наушники, делают селфи в очках. Вот разделились на две группы, новенькие остаются послушать о правилах безопасной стрельбы. Джаз с Михаилом отходят пострелять в мишени справа. Вот пророк падает на пол. «Я не помню этого», – Павел подается вперед, вглядывается в монохромные кадры. «Промотай назад», – командует старший. «Выведи камеру номер два на весь экран». Джа понимает, что ищет гвардеец. «У меня эти приступы с детства, иногда вот так падаю, сознание отключается». Старший оборачивается. «А один из тех байков на парковке не твой? Он со мной пассажиром», – защищает Михаил. «Ну-ну», – боец качает головой, – велит Толику. «Давай дальше». Следующие кадры смотрят на повторе по два-три раза с каждой камеры, но результат один. Павел отступает от сгрудившихся вокруг джа, направляет на людей пистолет. «Может, они что-то сказали, спровоцировали?» допытывается старший. Павел, обхватив руками голову, повторяет. «Я не помню. Ни черта не помню. Мы с ребятами знакомы уже много лет, и я не знаю, что могло произойти...» чтобы я схватился за ствол». «Послушайте». Поднявшись с дивана, Джа подходит к ресепшену, облокачивается на него так, чтобы видеть и Павла, и старшего. «Паш, я не знаю, что тебе в голову стукнуло до да нашей Алекс и мне, честно говоря, уже неинтересно. Поэтому, если у нас друг к другу нет никаких претензий, может, спишем на недоразумении и разойдемся. Ни я, ни ребята никакие заявления писать не будем, это точно. Я тоже». «Значит, проблемы больше нет», — говорит Джа старшему, но тот качает головой. «Проблема есть. Если инструктор по стрельбе целится в посетителя, то проблема есть как минимум у инструктора. Вы можете ничего не писать, но заявить наверх я обязан. Зачем? Ничего ведь не случилось. Это сейчас не случилось, а завтра может». «Вы серьезно?» — вскипает Джа. «Что ж вы, такие правильные защитники, не работаете на упреждение, когда мужья-жен башкой об стены бьют? Хоть зазвонись вам, если и приезжаете, то через два часа, за которые можно убить, расчленить, сбросить с моста и вернуться домой, сделать вид, что холостой живешь уже лет двадцать». «А я смотрю, ты знаешь, сколько нужно времени на убить и расчленить. Опыт есть». «Так, так, давайте успокоимся». Михаил кладет ладонь на плечо пророка, сжимает с такой силой, чтобы Джа почувствовал даже сквозь гнев. Но Джа стряхивает с плеча его руку. «Эта херня человеку жизни испортит, ты это понимаешь?» «Поосторожнее с выражениями», – предупреждает Денис, и Михаил замечает в его руке резиновую дубинку. «Успокойся, я тебе сказал». Михаил силой усаживает пророка на диван, наклоняется, чтобы сказать как можно тише. «Здесь ты ничем помочь не можешь». Михаил видит, как бурлит сплав отчаяния и злости внутри пророка, но Джа тушит вулкан. Он сдерживает его молчанием все время, пока гвардейцы заполняют акты выезда и отказ от претензий в обе стороны, на всякий случай, хоть протоколом и не предусмотрено. Прощаясь с Павлом Первым, Джа жмет ему руку и спешно идет к двери, поскорее вырваться отсюда на воздух загаженный близлежащей магистралью под отвратительное солнце. Его разрывает изнутри желание остановиться, объяснить все человеку, который случайно попал под раздачу. Он сделал бы это не быть рядом Михаила инквизитора, запятнанного кровью таких же невиновных, пострадавших стократ сильнее, запятнанного по его джа вине. Первая дверь распахнувшись выпускает пророка в тамбур к массивной железной преграде на тугих пружинах. Джа жмет кнопку магнитного звонка, он откликается писком, но дверь, подавшись вроде вперед, освобожденная от смыкающей силы, замирает. Толкнув ее плечом, Джа неожиданно встречает отпор. «Народ, дверь отоприте!» – кричит он. Павел выходит в тамбур, нажимает кнопку, толкает дверь. Будто подпертая снаружи валуном, она упрямо остается на месте. «Да что за...» Вернувшись в холл, где старше заканчивает оформление бумаг, Павел просит Толика. «Дай ключи от задней двери, входную заклинило». «А у вас вообще с лицензией все в порядке?» – подозрительно щурится Денис. «Все как надо», – огрызается Павел. «Видно, насколько поперек горла ему присутствие в тире гвардейцев с их бумажками, расспросами и тем нахальством, какое цепляется к людям сразу после получения звания уполномоченного». Поймав связку ключей, брошенную толиком через ресепшн, Павел кивает «Идите за мной». По длинному коридору, освещенному люминесцентными лампами, идти можно только парами. Михаил с Максом, не сговариваясь, разделились. Один впереди, второй замыкает группу, то и дело оборачиваясь на шорохе за спиной. Михаил тоже прислушивается к стенам. Старый бетонный монолит шепчет, где-то внутри толстых стен шуршит, будто песчинки осыпаются» скользят по шершавому боку. Повернув направо, они выходят на лестничный пролет. Здесь неожиданно много света из широкого зарешеченного окна, слева от которого вверх идут ступеньки. «Нам сюда!» – Павел показывает вглубь пролета на небольшую деревянную дверь, перехваченную поперек огромным металлическим засовом с амбарным замком. Хренаси, удивляется Михаил. «Вы здесь осаду держать собирались?» А ты думал, это только внутреннее. За деревянной дверью действительно оказалась вторая, столь же массивная и надежная, как у главного входа, и такая же неподвижная. Ни черта не понимаю. Павел с упорством бронетанка толкает дверь плечом, прокручивает ключ в замке, снова толкает. «Еще выходы из здания есть?» – спрашивает Михаил. «Люк на крыше и несколько окон». «Здесь замок на решетке» замечает Макс, показывая на окно. «Ключи есть?» «Да», – Павел растерянно перебирает связку. «Надо только понять, какой отсюда?» «Паша, поторопись!» Михаил прикладывает ухо к стене. Странный шорох, замеченный еще в коридоре, становится объемнее, отчетливей, будто песчинок, сыплящихся вдоль стен, становится все больше. «В здании есть еще кто-нибудь?» «На втором этаже бухгалтерия, ну и пассажиры в холле», Похоже, теперь странный звук из глубин здания уловили и остальные. «Что это?» – спрашивает Алекс. «Не знаю». Михаил шаркает по стенам взглядом, не трещин, не осыпающейся звездки. «Но мне это не нравится». «Так, парни», – вручив Джак ключи, Павел поворачивается к Максу. «Давай ты в холл, а я наверх. Надо валить отсюда». Они разбегаются в разные стороны, Павел вверх по лестнице, Макс ныряет в тоннель коридора, Джа, нервничая, перебирает один за другим маленькие блестящие ключики, пробует подружить их с навесным замком. Михаил прислушивается к звукам. Внешние стены монолита молчат, спокойны, а вот внутренние будто наполнены миллиардами непоседливых муравьев. «Что ты такое?» Михаил роется в памяти, силится вспомнить, где и когда слышал, чувствовал нечто подобное, но разум отказывается помочь. Он сам, как скрипучий древний жесткий диск, сыплется и не позволяет собрать в общую картину разрозненные кластеры. Наконец, один из ключей поворачивается, освобождая душку замка. Распахнув кованые створки решетки, Джава щелкивает нижний шпингалет, до верхнего не дотянуться. «Позвольте!» Отстранив Джая, и опершись на его плечо, Сава ставит ногу на чугунную батарею под окном и проворно, как по ступеньке, запрыгивает на подоконник. Распахивает окно, впустив раскаленный солнцем в воздух и протягивает руку Алекс, помогает подруге запрыгнуть тем же способом. «Осторожней!» – запоздало кричит Джа, когда девчонки лихо прыгают из окна. «Пусть первый этаж, но монолит – не типовой домик, его окна расположены повыше». «Мы в норме!» – доносится снаружи. По коридору спешно шагают гвардейцы. Со второго этажа тоже слышны торопливые шаги. Павел подгоняет семенящих на каблуках барышень. «Эти тоже через окно прыгать будут?» – спрашивает старший, глядя на спускающихся по лестнице девушек в строгих юбках. Павел пожимает плечами. «Денис, давай на ту сторону, принимать будешь!» – командует старший. «Дамы, выходы заблокированы, эвакуироваться придется через окно!» «Мы вам поможем. Сумку оставьте на подоконник, и мы ее потом подадим. Туфли лучше...» Пока старша распинается, Джа запрыгивает на подоконник и подает оттуда руку первой девушке. Она, сохраняя выправку истинной леди, привыкшей ходить на шпильках, носком туфли становится на батарею и также легко запрыгивает на подоконник. А дальше, присев и свесив ноги наружу, изящно соскальзывает в руки Дениса, не выпуская сумочки из рук». Ну или так, бормочет старший, провожая взглядом вторую нимфу. Шорох в стенах переходит в скрип, в ту противную разновидность трения, которая проходит смычком по нервным окончаниям и заставляет скрижетать зубами. Джа спрыгивает вниз, хватает под локти Савус Алекс и тащит подальше от здания. Следом катапультируется из окна Михаил и Макс. И в ту же секунду громкий треск. Будто хрустнула переломившаяся пора, державшая на себе крышу и второй этаж грузного монолита. Грохот оглушает. Рухнувшие куски бетона поднимают столпы пыли. Острая мелочь бьет очередью в спину, сбивает с ног. Падая, Михаил видит, как пророк резко дергает девчонок к груди, сталкивает их лбами, закрывая собой, пряча от каменных осколков. Чей-то крик и крепкий мат смешиваются с грохотом, тонут в пыли. Душит кашель. Несколько секунд, и все стихает. В ладони впились мелкие зерна. Михаил на коленях выпрямляется, глядит через плечо на оседающее облако. Солдат рядом, припал на одно колено, заходится в кашле. Наконец встает, и тяжело, хромая, плетется в сторону Джа, все еще держащего девчонок. Птенчик вырывается из объятий пророка, бежит к Максу навстречу. «Все в порядке!» кричит Михаил Пророку. «Да, норм. А где остальные?» Михаил осмотрелся. Неподалеку от них стоят барышни из бухгалтерии, белые, то ли от испуга, то ли от осевшей пыли. Та, что постарше, первая взяла себя в руки, звонит пожарным. В паре метрах от места, где находилось окно, растерянно озирается Денис. И больше никого. От огромного монолита остался огрызок с рваными краями и балками, торчащими вверх. Блять, они внутри!» догадывается Джа. «Мих, остальные внутри остались!» Михаил оборачивается на разрушенный тир, дышит тяжело, откашливаясь через вдох. Стена с окном уцелела наполовину. Выше каркаса решетки торчат неровные края, деревянные створки явно похоронены под обрушенным бетоном. Это значит, что внизу еще и россыпь стекла. «Они не успели!» спрашивает инквизитор Дениса. «Нет». «Тогда хули ты здесь стоишь?» Слева от окна устояла несущая стена, справа груда бетона и торчащая над обвалом, ведущая теперь в никуда лестница. Михаил запрыгивает на обломок поперечной балки, глядит вниз, зовет с высоты. «Павел? Паш, ты жив? Толик? Кто-нибудь слышит меня?» «Тишина! Твою мать!» «Они стояли у окна!» – кричит Михаил Денису. «С той стороны, да?» «Завалы нельзя разбирать самим!» – орет гвардеец. «Только МЧС!» «Он спросил, где они стояли!» – железным тоном произносит Джа. «Они ниже гвардейца на голову и уже в плечах в полтора раза, но если ответа не будет, пророк рванет на хала за грудки и точно впечатает в то, что осталось от стен». «Напротив окна!» – выплевывает Денис. Выбрав место, Михаил спрыгивает на круган обломков. Джай и Макс тоже перемахивают через зазор стены. В шесть рук они аккуратно разбирают завал. Задача не из простых. Прежде чем поднять обломок и отбросить его в сторону, нужно убедиться, что он действительно свободен и не потянет за собой остальные по принципу домино, завалив ребят еще сильнее. Пугает, что снизу не доносится ни звука, ни шороха. Секунда отбиваются пульсом в ушах. Михаилу кажется, что за две минуты минула вечность. Девчонки убежали проверять, пострадали ли байки. Бухгалтерия исчезла с горизонта, поэтому женский голос раздается неожиданно. «Черные мотоциклы на той стороне здания ваши?» Михаил выпрямляется, бросает очередной кусок в сторону, глядит на девчонку в белой футболке и мешковатых джинсах. В и без того пересохшем горле встает комок. Интересно, давно ли она перестала носить шпильки? Инквизитор единственный, кого она в теории может узнать. Поэтому Джа загораживает его собой, как ширмой. «Наши», — отвечает он и, утирая пот, подходит ближе. «Их сильно завалило?» «Нет, целые». Им нравились такие встречи. Случайные, где-нибудь в торговом центре, на перекрестке. Даже просто заметить издали спасенного тобой человека – огромное счастье. Видеть, что он дышит, улыбается, балует себя мороженым или сосредоточенно обдумывает какие-то проблемы. Живет. Чаще всего, даже столкнувшись лицом к лицу, и пророк, и инквизитор остаются неузнанными, так безопаснее. Поэтому Михаил привык радоваться, наблюдая издалека и набираться сил из этих встреч. Но сейчас все иначе. Она не видела ни Джа, ни лица Михаила, она не видела Нортоны. Окно подвала, через которое инквизитор помог ей выбраться, выходило на другую улицу. И в пяти метрах от них, без конца, названивает кому-то боец нацгвардии. «Тогда почему вы спрашиваете?» Джа старается отвлечь и зацепить на себя ее взгляд, но Маргарита заглядывает ему за спину, упорно пытается разглядеть инквизитора. «Пожалуйста!» Она осеклась, будто забыла или не придумала, о чем хочет спросить. Как фанатка на первой встрече с кумиром, раздавленная его непосредственной близостью и обращенным к ней вниманием. «Пожалуйста, можно вас на минуту?» «Его?» Джа показывает на Макса в отчаянной попытке сместить ее фокус. Она машет головой, убирает с лица растрепанные ветром волосы. «Пожалуйста, на два слова, это важно!» Михаил обреченно бросает очередной обломок и спускается к ней. «Я слушаю». от соднящей горло пыли голос хрипит. Девчонка сомневается, но на попятную не идет. «Скажите, правда это влево и вверх, да?» Все-таки узнала. Несмотря на балаклаву и стресс, время не вымыло из ее памяти детали. Михаил не хочет врать ей, но и соглашаться не спешит. «Я художница, пропорции запоминаю хорошо». «Объясняет она, не дождавшись ответа. Вы же спасли меня тогда. Поэтому я, как только увидела здесь мотоциклы, подумала, а вдруг... Следователь мне рассказывал, что рядом видели два черных байка, не местных. В общем, она переводит дух, оглядывается, и Михаил замечает двоих. Высокого Дэнди в белоснежной легкой рубашке и женщину с густыми медными волосами, крупными кудрями, спадающими до пояса». Вывернув из-за угла, они будто летят над разбитым асфальтом, слишком глянцевые для этих мест. «Они с тобой?» – спрашивает Михаил. В заднем кармане лежит маленький перочинный нож, но инквизитору очень не хочется пускать его в ход, особенно на глазах у гвардейца. «Да», – отвечает Рита, и понизив голос, тараторит. «Не показывайте виду, что я рассказала. Здание упало не просто так. Его обрушили, чтобы убить кого-то, кто был внутри». Мы думали, что сможем поймать того, кто это сделал, но не успели. Вы были там, вы знаете, кого хотели убрать нас. Ты знаешь, кто? Рита, окликает медная. Они совсем близко, и девочка шепчет Михаилу: "Найдите меня в сети потом". Михаил хочет спросить, где именно и под каким ником ее искать, но парочка подошла совсем близко. Медная кладет руку на плечо Риты и спрашивает: "Узнала подробности?". «Они были внутри». Рита ведет плечами, чтобы высвободиться из-под ее ладони, и вдруг догадывается. «Под завалами кто-то остался?» «Да, три человека, мы их не слышим». «Им можно помочь?» Обернувшись к медной, Рита хватает ее за руки, почти умоляет: «Мы же можем!» Дэнди подходит вплотную к обломку стены, вглядывается вниз, сквозь слой бетонного лома, будто видит что-то на дне. «Нет, мы не можем», – отвечает категорично. «Но почему?» Вопрос пустым звуком вязнет долетающем издалека вои сирен. Скоро здесь станет людно и шумно. Видимо, услышав приближение поддержки, Денис набрался наглости встрять в разговор. «Простите, а вы из какого подразделения?» «Мы на гражданке», отвечает медная резко. «И нам пора. Маргарита?» Рита шепчет Михаилу одними губами «Извини!» и безропотно плетется следом за ними – Михаил не может взять в толк, какими страхами нужно накачать столь импульсивное существо, чтобы подавить его волю. Джай и Макс сражаются с завалом, но просвета в груди обломков не видно. Михаил взбирается обратно на курган, уверенный в том, что с приездом МЧС проблем прибавится. Попробуй объясни цепь сегодняшних катастроф. Еще и живой свидетель в стороне умывает руки. Но Михаил уверен, что девчонки позвонили Романову, И он уже пробирается сквозь пробки к Тиру, что он придумает, как вывернуть историю, не скармливая драгоценное время бюрократическому блядству. А значит, самое правильное сейчас – молчать о случившемся и попытаться докопаться до парней. Во что бы то ни стало докопаться до парней. Глава 13 «Тупое сидение в коридорах выматывает похлеще интенсивного допроса. Непонятно, чего ждешь, неизвестно, сколько еще ждать и ради чего». Риту в соцсетях нашли сразу, но ответа от нее нет. Джаз с девчонками устроили кибератаку со всех аккаунтов, в конце концов распределили между собой соцсети, и всякий раз, когда возле имени Риты загорается индикатор онлайна, разговоры стихают – переходит в пляски пальцев по экрану. Тоже бестолку. От неопределенности Михаил сходит с ума. Им так долго удавалось избегать внимания органов, что не верится в само существование этого огромного, неповоротливого монстра. Мрачное серое здание, в котором их маринует, в жаре и запахе пота отскованных кителями подмышек, похоже на брюхо. Этот коридор, выкрашенный на полтора метра от пола грязно-голубой краской, Эти черные металлические стулья с ободранными засаленными сиденьями, эти снующие туда-сюда люди в форме, которые способны говорить человеческим языком только между собой, а на его вопросы лают «Ждите». Все напоминает желудочно-кишечный тракт, и узкое грязное окно в конце коридора сияет солнечным светом, как единственный выход, естественно, через задницу». «Мне очень хочется кого-нибудь убить, только чтобы сдвинуться с этого места», говорит Михаил Романову. Аристократ взмог в дорогом костюме, уже выкурил с приезда в участок почти целую пачку и не меньше Михаила зол на систему. «Мне тоже». В коридорном заключении Алекс приходится хуже всех. От неопределенности ее ломает, как наркомана в карцере. Прошагав 100 метровку вдоль кабинетов, Она устроила марафон по этажам, возвращаясь с подробными историями об обворованных, оболганных и изнасилованных узников бюрократии, вынужденных по соседству ждать с моря погоды. «А легко обмануть полиграф?» – спрашивает Сава, вынырнув из онлайн-переписок. Алекс задумывается, будто ищет информацию по внутреннему каталогу. «Это достаточно сложно. Современные полиграфы считывают дыхание, сокращение мышц, активность нервной системы, «Даже если накачаться таблетками перед тестом, заторможенность тебя выдаст с потрохами». «Ты решила кого-то?» «Не я», — Ольга тарабанит пальцами по экрану. «Охранник из цеха». «Я чего-то не знаю», — напрягается Романов. «Какой еще охранник?» «Это дело и квитас. Забей, не грей голову». Михаил вспоминает странные акты вандализма и хватается за возможность переключить голову на другой канал. «Так что там с колодками? Нашли диверсанта?» «Там церк Дю Салей, разводит руками Олька. Оглядывается по сторонам, нет ли лишних ушей в погонах, продолжает, снизив тон до шепота и заставив всю банду скучковаться плотнее. «Помните, рассказывала про нашу видеокамеру в одном из цехов?» «Ну?» – отзывается Джа. Макс гудит. «Нет, но Алекс останавливает его, мол, потом расскажу, не мешай. Так вот, мы нашли того охранника, который среди ночи проминат на территорию совершал». Прижали, а он упирается, мол, спал младенцев, ничего не знает, меня подставили под монастырь, мы его за полиграф посадили, тот же сюжет. В итоге, вместо того, чтобы принести его ментам в подарочной коробке с бантиком, нам пришлось его отпустить, еще и денег заплатить, чтобы язык проглотил, не подавившись. «А что теперь?» – спрашивает Алекс, устраиваясь на коленях Макса. «Будем следить дальше, надо с поймать вредителя». «Здесь, в Экстерске, тоже завтра камеру смонтировать должны. Может, повезет выловить местного, если не затаится после облавы под Воронежем. Я одного понять не могу всю свою жизнь», — говорит Романов с горечью. «Почему людям не живется спокойно?» «Потому что покой и жизнь — слова антонимы», — отвечает Саша и, встав с жесткого стула, потягивается всем позвоночником. «Пойдем покурим». «А то я скоро прорасту здесь, в бетон, как памятник задверного ждуна». Ближе к вечеру в сеть просочились дурные новости. Парни откопали, никто не выжил. Даже громила толик поймал хитрый осколок на крепкий череп. Монолит сложился аккуратно внутрь, будто был подорван в самом центре конструкции. Само собой понабежало экспертов, ищут виновных. Одно хорошо. Все любовь журналистов принял на себя гвардейц, остальным повезло улизнуть». Домой вернулись разбитые и голодные. Макс первым оккупировал душ. Остальные расселись на матах в спортзале, выставили прямо на пол купленное по дороге ведро жареной курицы. Джажу я генерируют по одной теории в четверть часа, доходя до абсурда. А почему нет? Эта шарообразная штука, которая из уха выкатилась, вполне может быть маячком. А из чего она сделана? Она же рассыпалась, на молекулы разложилась от контакта с человеческой кожей а потому что сам материал не отсюда. Он был внутри Паши, напоминает Михаил. Там тоже человеческая кожа. Кожа – это то, что снаружи человека, а не внутри. Ну ладно, даже если дело не в теле. Может, его дистанционно уничтожили. Или это действительно передатчик, на который приходит сигнал. Они могли его запрограммировать на разрушение по команде. Опять же, как они эти передатчики отправили на Землю и как внедрили? «Жан, ну ты всерьез думаешь, что это инопланетяне? Серьезно? А ты думаешь, мы одни во Вселенной?» «Нет, но пока они до нас доберутся, мы сами себя угробим». «Вообще-то», робко подает голос Алекс, «сделать из человека беспилотник пытались еще в 70-х. Я натыкалась на описание опытов, которые проводили, кажется, британцы. Они пытались подключиться к зрительному анализатору человека и считать с него сигналы». «Смогли?» «Не знаю. Записки кончились на том, что они искали материал с определенными свойствами. Все, что есть в таблице Менделеева, не подошло. Может, они в итоге что-то синтезировали?» «А где ты читала это?» – спрашивает Михаил. От острой панировки язык не чувствует вкуса, но сытость еще далеко. И Михаил молотит одно куриное крыло за другим, как не в себя. «За Олькиным компом в какую-то базу залезла год назад или полтора. Оль, у тебя на рабочем столе ярлык такой был в виде крыльев». «Что это, Оль? Ты с нами?» Сава вздрогнула, вытянула поджатые под себя ноги. «Да, я вернулась на пятую планету от Солнца, извини». «Сколько лет мы знакомы?» «Чего? Сколько лет с тобой мы знакомы?» «С третьего класса, ты тогда была брюнеткой». «Кто был брюнеткой?» Макс вышел из ванной, яростно и роша полотенцем волосы. «Жена твоя будущее! Сава вскакивает с мата, разминает ноги. «Проверяет, не вселился ли в нее инопланетный демон». «Ярлык с крыльями – это личная библиотека Падре, что-то вроде нашего Викиликс. Можно я пойду в душ следующий? Иди, я принесу полотенце», – говорит Джа. У ванной комнаты он перехватывает девчонку за руку, притягивает к себе. «Все в порядке?» – спрашивает, заправляя ей за ухо короткую прядь. «Конечно. Сегодня нас чуть не завалило. Завтра иду на похороны подруги. А в остальном, да, все круто». «Прости», – Джа отпускает ее руку. «Иди в душ, только не закрывайся, я полотенце принесу». Джа шагает в темную комнату, поддевает носком дверь, закрывая ее за собой. Михаил заходит следом, включает свет, удивляясь, как пророк может что-то найти, шаря на ощупь в шкафу среди чистых полотенец. «У меня есть совсем новое», – предлагает Михаил. «Покупал сто лет назад. Принести?» «Не надо, спасибо». Джа выныривает из шкафа, вытягивает огромное махровое полотенце с самого низа полки – Прикладывает к щеке, проверяя, достаточно ли оно мягкое. «Это пойдет, знаешь», — говорит он, захлопнув в шкаф. «Если бы существовало волшебное покрывало, спасающее одинаково хорошо и от пули от боли, я рванул бы за ним на край света, лишь бы завернуть в него свою девочку по самую макушку, пообещать ей все будет хорошо и непременно выполнить обещание. Но не могу. Я ничего и пообещать не могу, ни семьи, ни достатка». Я даже не уверен, что доживу до ее дня рождения, чтобы подарить какую-нибудь красивую безделушку. «А может, ей это и не надо?» – осторожно предполагает Михаил. «Ты бы спросил?» Я спрашивал, и мне ответ не понравился. Усталость будто вынула скелет из тела, оставив Михаилу лишь обмякшую гору мышц в кожаной оболочке. Но сон все равно не идет. Размазанный по постели инквизитор глядит в потолок прислушиваясь к звукам дома, которые днем совсем не замечаешь, а ночью слышишь отчетливо. Вроде тонкой трескотни таймера или шума оставленных включенных колонок. Михаил всматривается в темноту. Глаза уже привыкли, и можно различить любую мелочь в знакомой комнате. Все, кроме въедливой занозы, скользящего ощущения чьего-то взгляда. Михаил заставил себя встать и подойти к окну, Оглядит прилегающую к дому улицу. Ни одной чужой машины, все на своих местах, как и в комнате. «Паранойя», – уверяет себя Михаил, – и обходит спальню по периметру, прикидывая, где можно разместить камеры. Впустую. Вернувшись в постель, он приказывает себе уснуть. Считает овец, вспоминает мирные дни из самых дальних стеллажей памяти, выдергивает воспоминания о беззаботном детстве – вроде поездки с родителями в Крым, единственной в его жизни вылазки на море. Михаил успокаивает разум, надеясь потушить его как лампочку, вывернутую из плафона. Все без толку. В конец измоченный он берет с тумбочки смартфон и скачивает одно за другим приложение соцсетей. Под новой учетной записью с именем «Ищу Риту» Михаил шерстит основные площадки, вспоминая, какие аватары он видел днем на аккаунтах Маргариты Гномовой. Не самое популярное имя, как оказалось. Он оставляет сообщение каждой с кодовой фразой «Ты просила найти тебя в сети». Мало ли, ребята могли ошибиться, написать не по адресу, потому и не получили ответа. А если ошибся он, примут за неловкую попытку познакомиться. Ему везет с третьего раза – «Оставь номер, я перезвоню завтра, сейчас не могу говорить». Глядя на пестрый аватар, веселую девочку, вооруженную топором, персонаж популярной онлайн-игрушки, Михаил колеблется. Номеров у него несколько. Один для клиента, второй, который долгое время был секретным номером для Джа, теперь стоит называть для тех, кто в теме. Еще одна сим-карта живет в старом кнопочном телефоне на случай, если требуется вызвать скорую к месту нападения и не засветиться. И ни один из номеров нежелательно светить вслепую. Он выбирает номер для тех, кто в теме, потому что его проще всего сменить. В комнате душно. Завтра нужно встать пораньше. Михаил уговаривает себя уснуть, но в конце концов выбирается из постели и идет к окну. Распахивает Настюшу без створки, позволяет легкому теплому ветру облизать себя с головы до ног. При кроватной тумбочке спрятана позорная заначка, а половиненная пачка крепких вишневых сигарет и зажигалка. Курить Михаил бросил давно, но последняя пачка все еще припрятана на странный день. Называть сложные времена черными днями при их подвигах просто смешно. Поэтому Джа выдумал странные дни. Время, когда приходится не только действовать, но и думать, как действовать. Забравшись на подоконник и свесив ноги на улицу, Михаил подкуривает сигарету. Дым едкий, недружелюбный, сразу встал пробкой посреди горла, не вдохнуть, не выдохнуть. Михаил с силой втягивает в себя воздух, задерживает дыхание и тонкой струйкой выпускает дым обратно в атмосферу. Легкий туман заволакивает голову, сделав ее одновременно настолько тяжелой, чтобы пришлось привалиться к оконной раме и настолько легкой, чтобы разрушить тесный обруч гнетущих мыслей. Тихий, крадущийся стук заставляет инквизитора обернуться, дотянуться до выключателя, чтобы зажечь тусклая бра над кроватью. Дверь приоткрылась, Жа заглядывает одним глазом и, убедившись, что Михаил не спит, бесшумно просачивается в комнату, плотно закрыв за собой дверь. домал показалось. Оказалось, ну, ты понял». Джо усаживается рядом, без церемона, забрав сигарету из пальцев Михаила и делает затяжку. Выдыхает в небо, закрыв глаза. «Пи***, как мне страшно, Мих!» произносит он, возвращая сигарету другу. «С чего бы это? Мне, когда все началось, так страшно не было. А сейчас? Если ты боишься, значит, идешь в правильном направлении», философски замечает Михаил, глядя в темноту неба, куда не дотягивается свет уличных фонарей. Вот подумай, что страшного может случиться? Нас убьют. Ты боишься умереть? Не, Джаз потыкается на полусловие. Нет, сам не боюсь, боюсь увидеть, как... Умираешь ты, Олька, Макс с птенчиком. Мы можем этому помешать? Спрашивает Михаил, и уже понятно, что вопросы задаются не только пророку, Инквизитор ставит их перед собой и ищет ответы, но все еще бегает по ленте Мебиуса. «Если найдем мудаков, которые это все творят, конечно. И что мы будем делать с ними, когда найдем?» «Я не знаю. Вот и я не знаю». Михаил щелчком выбрасывает в ночь слевшую до фильтра сигарету. «Не понимаю, кто способен все это устроить. Если тот шарик-приемник то как они их внедряют? Невозможно же незаметно засунуть что-то человеку в ухо. Я бы точно заметил, но нет. И эта дрянь все еще внутри, кстати, как паразит. По крайней мере, теперь мы знаем, что это не помешательство, а вторжение, а уже что-то. Этого мало, Джа, они про нас знают все, даже как мы их пеленгуем уже поняли. У меня такое чувство, будто нас схватили за яйца. «Ага». И тянут, проверяют, насколько высокие ноты можем взять. Знаешь, от твоих речей мне как-то не полегчало, стало еще страшнее. А ты не бойся, ты злись. Это закон выживания. Держась руками за край подоконника, Джан наклоняется вниз, экстремально, будто собирается нырнуть вперед с высоты второго этажа и сломать себе шею. Михаил смотрит вверх, стараясь разглядеть в черном городском небе, хоть одну маленькую тусклую звездочку. Блин, сингулярность какая-то!» — восклицает Жавы, примляясь. Выстрел гремит так неожиданно и неуместно в спящем районе, что Михаил не сразу понимает, что произошло. На рефлексах он сгребает пророка, перекатывается через подоконник, и они оба кубарем летят на пол, приземляются под второй выстрел И в этот раз Михаил отчетливо слышит, как пуля входит в дверцу шкафа, стоящего напротив окна. «Ты как?» – отстранившись, Михаил глядит на пророка. Тот явно цел, только глаза, как фары Триумф Рокет, во все лицо и челка дыбом. «Это в нас, что ли?» «В нас, в нас, не высовывайся!» Запустив выключатель тапком, Михаил гасит свет. Аккуратно по стене выпрямляется в полный рост». Через распахнутую створку улица просматривается хуже, но фонари немного спасают ситуацию. Дорога пустая в это время ночи, мирно лежит под окнами. На той стороне, в соседских домах, вспыхнули и погасли любопытные окна. Где-то совсем близко шумят потревоженные ветви дерева, хрустят под чьими-то ногами мелкие камни. Гравий на дорожках лежит на участке с голубым домом, слева по диагонали через дорогу. Кто-то бежит. Убегает, потому что бегущих несколько. Дверь открывается беззвучно. «Михаил», — шепчет Макс, увидев джа под окном, пригибается, на согнутых ногах пересекает комнату. «Что происходит?» «В нас стреляли», — отвечает пророк. «Кто? Не знаем. Девчонки спят». «Не видел. Проверь, пожалуйста». Кивнув, Макс поземкой сдулся с комнаты. Глаза к темноте привыкли, но Михаил все равно не верит тому, что видит. Их трое. Две женщины и мужчина. Они бегут друг за другом на перерез через огороженные участки так, будто нет на пути ни высоких заборов, ни теплиц, ни беседок. У дома напротив в заборе из профлиста молниеносно из одной точки расползается брешь с человеческий рост. Будто кислотой прожгли дыру. В нее прямо под свет фонарей вылетает блондинка, и пули несется прочь вдоль дороги. Следом за ней показался мужчина – Из-за кепки и натянутого капюшона толстовки лица не видно. Он явно привык к погоням, бежит легко, как доберман, взявший след. Они почти исчезли из поля зрения, когда из дыры появляется третья. Оглядевшись, она тормозит у прорехи, поднимает руку и дыра затягивается, принимает первоначальный вид цельного листа. «Что это было?» Джа, вопреки опасности, высунулся из-под подоконника, и ошарашенно разглядывает опустевшую улицу. «Ты тоже это видел? Мне не приглючилось?» «Нет». Осев обратно на пол, прижимаясь спиной к батарее, Джаб хватывает руками голову. «Это какой-то новый уровень, пиздеца. Мих, что вообще происходит?» Звонит телефон. Уже не таясь от уличных снайперов, Михаил подходит к кровати, на ощупь рыщет в скомканных простынях дребезжащий смартфон, принимает вызовы. «Какие цветы?» «Металлические», — отвечает паролем Романову. Михаил и не слышал, чтобы часы сигналили. Видимо, адреналин делает слух избирательным. «Все нормально. Только пара пуль в шкаф прилетела, и с законами физики не все в порядке». «Кто стрелял, я еду к вам». «Не надо. Лучше отсыпайся. Завтра твоя голова нужна светлой». Романов спорит, но Михаил выигрывает этот бой. И мы самим лечь бы и забыться» но адреналин разогнал кровь до пятой передачи. Дальше только взлет. Нормальные люди, увернувшись от пули, позвонили бы в полицию. Инквизитор достает из простреленного шкафа заряженный чезет. Проверив предохранитель, он по привычке сует его за пояс, но резинка трусов не самый надежный крепеж. Михаил ругается сквозь зубы. С ножами гораздо проще. «Пойдем вниз, зальем в себя остатки вискаря», – предлагает он – закрывая окно и шторы на всякий случай. Что подпустило? Джа выбит из колеи. Казалось бы, чем удивить пророка, однако нашлось. С запечатанными окнами в комнате совсем темно. Они выходят в холл второго этажа, стараясь не шуметь. Девчонки так и не проснулись, у них в подкорке звук выстрела записан киношным эпизодом, тренировкой в тире, потому из троих подорвался только Макс. В его нейронных связях этот звук означает опасность. В кухне светло от уличных фонарей. Не включая лампы, Михаил шарит по шкафам, достает бутылку и стаканы. Виски осталось чуть больше, чем на полбокала. Михаил разливает на две порции, и протягивает Джау, у которого заметно дрожат руки. «Ты смог разглядеть, кто это был?» спрашивает пророк. «Как там разглядишь? Одна блондинка и двое в кепках, лиц не видно. Еще и капюшоны на головы натянули». Михаил делает глоток, морщится. виски зашел неприятно. Что за мода на эти кофты безразмерные? Мужика от бабы издалека не отличишь. Они как будто из одной банды были. И еще мне показалось, у той, которая остановилась, чтобы забор заделать, кофта на спине топорщилась, как будто коса толстенная запрятана. Думаешь, друзья Риты? А вдруг? Я вроде связался с ней в сети, взяла телефон, обещала перезвонить. Михаил замолк, напрягая слух. «Ты слышишь?» «В калитку стучат, что ли?» Жа поставил бокал, на цыпочках выходит в гостиную. Спустя два отчетливых стука возвращается за последним глотком. «Напомни, почему у нас окна выходят на улицу, а не во двор, обнесенный неприступной крепостной стеной?» «Я на заборе сэкономил», — отвечает Михаил. Прихватив со стола чизет, инквизитор выходит во двор. «Прислушивается». «Я знаю, что вы здесь!» – раздается из-за забора. «Это Рита! Откройте, пожалуйста, нам нужно поговорить!» Голос похож. Михаил машет рукой пророку, чтобы спрятался в доме, и откликается. «Ты одна? Или со своими друзьями?» «С друзьями, но они не здесь, чтобы защитить вас!» «Пожалуйста, поверьте, я все объясню! Вы же спасли мне жизнь, и я пытаюсь то же самое для вас сделать! Послушайте!» перебивает причитание Риты вкратчивый женский голос. «Вас только что стреляли, и эта дамочка еще вернется. Мы хотим помочь. Кроме того, вы все видели, мы можем войти и без приглашения». «Не лучшее время», — хмуро отвечает Михаил. «Я без штанов и с пистолетом». «Спасибо, что предупредили», — смешок. «И все же, сейчас два часа ночи», — И лично я бы предпочла спать на выглаженных простынях выбеси после двух бокалов мартини, чем стоять у вас под дверью. Но если мы уйдем, может вернуться ваша подруга и повторить подвиг с тиром уже в вашем доме». «Да чтоб вас! Из двух зол выбирать неизвестное или абсолютное – та еще задача. У Михаила мозги сзади не без того в кипящий кисель превратились». Любопытная физиономия Джа выглядывает из-за двери, и Михаил яростно машет ему, чтобы скрылся с глаз долой. Чем меньше мишени в зоне видимости, тем проще будет защищаться. Сняв пистолет с предохранителя, Михаил делает шаг к калитке, чтобы впустить полуночников. Грудь болит, будто ужаленная, в глаза бьет свет прикроватной лампы. Михаила качнуло. Из-под пальца исчез спусковой крючок. По вытянутой с пистолетом руке спиралью обвивается тонкий стальной пояс. Он тянется справа из ладони медной, шагнувший в соседнюю комнату через дыру окна вслед за денди. Михаил! зовет пророк снизу. Миха, нет! ⁇ Он бежит вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Руку дергает вверх, это медное, натянул Аркан. Пистолет подлетает к потолку спальни Джа, рассыпается прямо в полете и пеплом сыплется на постель. Ольга жмется к изголовью кровати, целится в Михаила из револьвера, но больше не стреляет. Из его груди уже торчит несколько дротиков. Вот откуда боль. Тяжелой тенью рядом вырос Макс, краем глаза Михаил замечает взведенный кулак. И лампа меркнет. Мутит. На этот раз топливо перекатывается в голове, как в полупостом бензобаке. От этого неясно, где верх, где низ. Открыть глаза страшно. Михаил собирается из бесформенной массы в границы тела, возвращаются сигналы, правая рука затекла, болит ссадина на ягодице, левая нога болтается в воздухе, свисает с кровати. Михаил дышит медленно, куца. Чем больше воздуха забирают легкие – тем тяжелее бензин в голове. Собравшись с мужеством, Михаил открывает глаза. Комната. Его родная с икеевской аскетичной мебелью, люстрой без одного плафона и свалкой в углу из книг, рюкзака, пакетов, уже не вспомни с чем. Из-за задернутых штор прорывается ветер. Окно открыто или разбито. Михаил поднимается на локтях, затем садится, постепенно привыкая к вертикальному положению – События минувшей ночи проявляются в памяти нечетко, будто отголоски кошмара, из которого удалось проснуться. Михаил слышит голоса и сладкие запахи из кухни. Они внушают надежду, что трагедии не случилось. Наспех, умывшись, чтобы только продрать глаза, Михаил спускается вниз. В гостиной никого, но стол заставлен ноутбуками. На экранах всех четырех одна и та же программа с картой города и мельтешащим списком улиц в правой части. Поиск. Савины штучки. На кухне остывает внушительная горка жареных с яйцом гренок. Пророк меланхолично листает на смартфоне ленту соцсети. Спокойный, расслабленный. Михаил с облегчением понимает, что бы ни случилось ночью, обошлось. «Привет, Жанка, освобожденный!» Джа улыбается устало на лице следы бессонной ночи, на предплечье лихо брызнувшего масла. «Привет!» «А чего? Пантенолом не намазал?» спрашивает Михаил, кивая на ожог. «Не нашел в аптечке». «Потому что он в холодильнике». Достав баллончик со спреем, Михаил взбалтывает его и аккуратно распыляет пену на подставленную руку. Джак ревится от холодной шапки, размазывает пальцем по всему предплечью. «А причем здесь Джанго?» спрашивает Михаил. «Тебя освободили из рабства нашего невидимого врага», отвечает Жа пафосно. «Ребята смогли выудить передатчик или маячок. Мы так и не поняли, что это». «И кто это мы?» «Дружки Риты. Парня зовут Яном, его напарницу Татьяны. Татьяна с Ритой сейчас во дворе цветочки разглядывают, а Ян подстраховывает наших девчонок. Они у косы. Юлю сегодня хоронят». Михаил вспомнил. Гренка застряла в горле. нам тоже там надо быть!» «Не надо!» — режет Джа. «Только подставим еще больше народу. Мало нам!» «Да что ж ты давишься? Налить кофе или молока?» Достав из холодильника свежую бутылку, Джа наливает молоко в стакан, ставит перед Инквизитором, который, сжав кулаки, уничтожает Гренки со остервенением Мстителя. «Слушай, я даже не знаю, с чего начать-то. Начни с того, что я вчера натворил». «Ничего непоправимого», – успокаивает Джа, садясь за стол рядом. «Для начала спас мне жизнь. Как обычно. Когда ты шуганул меня в доме спрятаться, я только шаг сделал и отключился. Ну и узнал нашу лестницу. Судя по всему, план был сначала меня грохнуть. Пистолет в руке, как ты понимаешь, очень кстати пришелся. Потом, может, он бы и тебе пулю в висок пустил. В общем, когда он пошел наверх по лестнице, во мне что-то щелкнуло. Обычно я ведь не понимаю, что происходит». «Правильно Романов тогда сказал, как в шутере, только управляю тоже не я. То есть мое сознание вообще не задействовано. А тут я будто раздвоился. Не как в прошлый раз, когда двое развлекались, а...» Джа задумался, подбирая описание. «Я словно...» «Это как экран смартфона с защитным стеклом. Под стекло воздух попал, и оно местами отошло. Видел же, пузыри такие появляются. Вот то же самое, только в сознании». «Будто я, злой Джа, иду наверх, чтобы убить, а я, Джа, нормальный, понимаю, что убить там наверху я могу только Ольку. То есть я внезапно осознал, что вот-вот убью свою девочку и не могу остановиться. Ноги, руки свои остановить не могу. И я начинаю пытаться сорвать себя самого намерения туда идти, как пленку с экрана, освободиться, только бы...» Джа срывается, пережитый страх и ярость фантомными болями накрывают пророка – Прорываются дрожью в голосе. Он силится унять ее, уткнувшись ртом сжатый кулак. Усмиряет, как взбесившегося внутри зверя. Продолжает после нескольких глубоких вдохов. «И прикинь, у меня получилось!» «В смысле?» «Мих, я вырвался!» «Очнулся у дивана мордой в пол. Он, видимо, в темноте меня не заметил. Мимо прошел. Лестница-то в другой стороне. Я подскочил, рванул наверх. И тут Олька закричала». Я закричал тоже. Ребята снаружи услышали, мигом через окно зашли. Правда, у них это слишком быстро вышло. Видимо, к штурму готовились, хоть и не признаются. Успели раньше Макса. А Олька к тому моменту тебе уже пяток дротиков зарядила с просонья. Она с револьвером под подушкой спит, что ли? Да, это не смешно. «Не смеюсь я», — винится Михаил. Вместе с сытостью возвращается ясность рассудка. «Значит, эти гады охоту объявили». «Ну ладно, посмотрим. Говоришь, маячок достали?» «Да, и тут, пожалуй, самое интересное. Скажи мне, наша блондинистая подружка из Тира тебе насколько была близка?» «Елизавета?» «Ага. насколько. В первый раз я ей с похмелья на ногу наступил в магазине после попойки с Максом. Во второй раз мы вместе ее в Тире видели с Павлом, и все...» А насколько близко она должна была стоять, чтобы ты наступил ей на ногу? Михаил, я к тому, что эта девица тебе маячок и подсадила, и Паша. Возможно, и всем, за кем мы гонялись в Экстерске. В одиночку?» Михаил с сомнением щурится. «Никогда не поверю». «В городе она одна, и она дура», – заявляет Джа, откинувшись спиной на стоящий позади кухонный шкаф. «Лизонька на побегушках у тех, кто заправляет». И то, что мы до сих пор живы, ее величайший эпик фейл. Первая попытка была запугать, когда у тебя из ниоткуда под колесом камень оказался. Помнишь? Задница помнит. Вот. А потом в тире, когда они поняли, как мы их выслеживаем, они решили, что проще убрать, чем бороться. И чтобы два раза не вставать, попытались тут же похоронить. Не вышло. Поэтому ночью она приперлась пострелять. И снова облажалась. И тогда верховный мудак решил все взять в свои руки. В мои руки. Именно. Складно. Остался один вопрос. Как, бить, одна маленькая тощая девочка незаметно от всех огромный тир подорвала? «А она непростая девочка», – отвечает Джа загадочно. «Она такая же, как Рита и ее дружки». «Какая это такая?» Джа улыбается, словно постигший великое знание старец перед лицом юной праздной толпы, не ведавший, какая участь ей приготовлена. «Знаешь, я бы тебе выпить предложил, чтобы переварить». «Но уж нет», — Михаил скривился, — «алкоголь в меня сейчас не полезет». «Мое дело предложить», — пожимает плечами Джа. Вскочив, он тянется к сушилке за своей кружкой Ставит ее под нос кофемашины и, сунув трубку капучинатора в горло молочной бутылки, запускает цикл. «Представь», — говорит пророк, — «все вокруг состоит из молекул, молекулы из атомов, атомы дальше дробятся. Но в итоге все в нашем мире собрано из элементарных частиц и связей между ними. А теперь представь, что есть люди, которые умеют создавать и разрушать эти связи между частицами». И называются эти люди химики. Не ерничай, я серьезно. Рита, Татьяна, Ян и наша Елизавета – конструкторы. Они реально умеют собирать вещи из воздуха и разрушать в пыль. Напрягшись, кофемашина пыхнула вспененным молоком в чашку и тут же выдавила из себя свежеприготовленный эспрессо и, мигнув два раза индикатором, с чувством выполненного долга, замолчала». «После подвала Рите каждую ночь снились кошмары», рассказывает Джа, приложившись к кофе. «Нервы не к черту, от любого прикосновения сразу в истерику. Естественно, начались проблемы в универе с друзьями. В таком состоянии, сам понимаешь, хочется либо убить себя, либо разнести все вокруг. Вот она и разнесла общагу, причем сама не поняла, как это сделала. Хочешь сказать, она реально своими руками кирпич раскрошила?» «Да. А сейчас и взглядом может. Они называют это деструктом. Чуть подучиться сможет собирать материю из воздуха. Точнее, менять связь между частицами, из которых состоит воздух, так, чтобы получилось другое вещество. Я правильно излагаю». Михаил оборачивается. В дверях стоит Татьяна в той же толстовке, под которой спрятала волосы во время ночного забега. Теперь же они опускаются тугими канатами, одна по спине, другая вдоль груди. «В общем и целом, да», — отвечает она с улыбкой. «Угостите кофе, мы на запах пришли». Рита, смущенная присутствием Михаила, бесшумно просочилась в кухню, села на край табурета в углу комнаты. «Значит, ты теперь опасный человек?» — спрашивает Михаил девчонку. Она улыбается сдержанно. «Да вас мне далеко». От ее слов Михаил дернулся, как от удара. Он настолько увлекся лавированием среди ловушек вселенского зла, что забыл, кто есть он сам. Окровавленный призрак вырос рядом с Ритой. В одной руке держит скальпель, второй закрывает рассеченное сюрикеном горло. И таких много накопилось. «Мы спасали мир, как могли», мрачно декламирует Михаил. «Жа сказал, вы маячок из меня выдрали». Это скорее приемник, отвечает Татьяна, подавая джа гостевые чашки из сервиза, которые годами служили декором в шкафу со стеклянными дверцами. Любая попытка применить их по назначению пресекалась шипением Джа, однако сейчас пророк даже бровью не повел, очень хрупкий и нетривиальный. Поясни: я уверена, что материал, из которого он собран, не рукотворный. Он сконструирован, значит, на той стороне баррикады кто-то из наших. «Это хорошо?» «Это очень плохо!» Татьяна садится за стол напротив Михаила, снимает толстовку, оставшись в белой майке, и аккуратно вешает ее на спинку стула. «До недавнего времени мы считали, что знаем и контролируем всех конструкторов, но Елизаветы в нашей базе нет. Того, кто за ней стоит, скорее всего, тоже. Она перебирает пальцами связку тонких браслетов из бисера на левом запястье. Я надеюсь... В вашем доме найдется место для нас троих, потому что теперь эта история и наша проблема тоже. Михаил переглядывается сжа, отвечает, получив молчаливое согласие. Добро пожаловать в отряд доброй воли, надувных кровати больше нет, придется довольствоваться диваном в гостиной. Нас устроит. И мы это кто? уточняет Михаил. Приложив палец к губам, Татьяна встает из-за стола. Она подходит к окну и высовывается на улицу, осматривается, прислушивается к шмыгающим вдоль дворов собакам, шарканью машин по асфальту и разговорам, долетающим с тротуаров на той стороне улицы. «Мы – это константа», – отвечает она, возвращаясь за стол. «Организация, которая ищет и обучает конструкторов по всему миру, ну и держит их в ежовых рукавицах, чтоб не увлекались». «Парни, чтобы вы понимали, сейчас Константа поднимает по тревоге все резервные силы. Мы готовимся к войне, потому что даже один неуправляемый конструктор может быть опаснее ядерной бомбы, хотя бы тем, что способен ее собрать в подвале своего дома». Михаил следит за пророком. Сосредоточенность, с которой Джан наблюдает за магией кофемашины, выдает злость. Будь наедине, ярость выплеснулась бы длинной тирадой. Джаба орал, искал виноватых, и пятый угол, проклиная себя и Вселенную, умоляя избавить его от ответственности, совести и памяти. Возможно, один из переклеенных вдоль и поперек стульев снова отлетел бы к косяку, развалившись на части. Но сейчас пророк пылал внутри, наружу вырвалось только ядовитое и горькое. «Где ж вы?» «Раньше-то были...»